Глава 28. Когда мы с учителем приехали в поместье рода Аш, нас провели в ту же гостиную, где мы встречались с главой рода Аш в прошлый раз. Он уже ждал нас. Рядом с ним сидел молодой Чирути. Мы обменялись приветствиями с главой рода Аш, а Чирути даже не поднял на нас взгляда. «Прошу простить моего вассала», — покосившись на него, произнес глава рода Аш, — «Аруш еще не отошел от ритуала». Эксара коротко кивнул в ответ, а я задержал взгляд на молодом Чирути. Тот был бледен, его руки, лежавшие на подлокотниках кресла, то и дело подрагивали. И при этом он сидел абсолютно неподвижно и словно бы даже дышал через раз. Похоже, глава рода Аш показал его нам только для того, чтобы убедились, что он выполнил свое обещание. — Род Чирути больше не причинит вам вреда, господин Дамар, — словно прочитав мои мысли, сказал глава рода Аш. «Аруж принес мне кровную клятву, а я, в свою очередь, даю вам слово. Без агрессии со стороны моего рода или моих вассалов вы можете не опасаться». «Благодарю, господин наш. склонил голову я. Формулировка, конечно, та еще. Безпричинная агрессия. То есть, если причина будет, пусть даже ею окажется банальное желание у меня что-нибудь отнять, то и агрессия возможна. Нет, я утрирую, конечно. Если бы Аш стоял за уничтожением моего рода, он не стал бы давать даже такое слово. Его никто к тому не обязывал и даже не намекал. Судя по всему, ему действительно нужно было просто сохранить клан Чарути для каких-то своих целей. Да и пообещать безоговорочное отсутствие агрессии глава рода Аш не мог, это понятно. Настолько развязывать руки другому роду не стал бы никто. В общем, нормально. «Однако вам стоит знать кое-что еще, господа», — добавил Аш. Рода Аквара, Джуншир и Харум подали прошение о выходе из клана Чарути, и причин для отказа им у меня нет. То есть у Аруша нет, конечно. Последнюю фразу глава рода Аш сопроводил насмешливой улыбкой, но мы и без того прекрасно понимали, кто на самом деле теперь будет управлять кланом Черути. Аквара и Джуншир у меня вопросов не было, мы с ними просто не знакомы. Их потери ограничились долями в клановом бизнесе, часть которого мы союзниками захватили и, возможно, несколькими смертями бойцов при штурме кланового квартала. Из аристократов, насколько я знаю, непосредственно при штурме никто не погиб. Да и общие потери были минимальны. Почти все роды клана Чарути прекращали сопротивление, как только узнавали, что главный род клана уничтожен. А вот Харум вновь неприятно удивили. Воспользоваться поводом, чтобы выйти из клана — неплохой ход на самом деле, причем для всех клановых родов. Подробности уничтожения рода Черути их клановцы, скорее всего, еще не знают, но даже косвенных фактов достаточно, чтобы сделать выводы. Те самые выводы о роде без чести. Я бы не удивился, если бы клан Чарути и вовсе развалился. Однако, раз главе рода Аш нужен именно клан Черути, то он явно нашел способ удержать в клане нужные ему роды. Жаль, что в это число не попали Харум. Останься Харум в клане Чарути, мне было бы спокойнее. И сам молодой Черути и глава рода Аш серьезно заинтересованы в том, чтобы сдержать свое слово и не дать повода к подозрениям. Это тоже не гарантия, конечно, пакостить можно и из-под тишка. но в этом случае явную угрозу Харум для меня не представляли бы. А у свободного рода Харум руки были полностью развязаны, и это даже без учета потенциального высокопоставленного врага, который прикрылся ими при уничтожении моего рода. «Скользкий ты тип, Кертан!» — хмыкнул Эксара. Прямо высказать недовольство главе рода Аш мы не могли. В конце концов, формально он действительно не мог и не должен был удерживать роды, которые хотели выйти из клана Чарути. Да и предупреждать нас о Харум он не обязан был, но все же предупредил. Однако все все прекрасно поняли. «Бизнес есть бизнес», — спокойно пожал плечами глава рода Аш. Ну да, букву нашей договоренности он выполнил, а дальше хоть трава не расти. «Тогда давайте подпишем мирный договор и перевернем эту страницу», — ровно произнес я. Глава рода Аш уважительно мне кивнул. Я положил на стол папку, которую мы привезли с собой. Договор уже был подписан всеми членами нашей коалиции, не хватало только подписи молодого Черути. Теперь уже нового главы клана Черути, фактически. Глава рода Аш взял папку, раскрыл ее и пробежался глазами по пунктам договора. Мы там ничего не меняли. И он быстро в этом убедился. Затем он передал папку Черути, дождался, пока тот ее возьмет и поднимет на него взгляд, и многозначительно кивнул. Чароти выдернул вложенную в специальный карманчик ручку и механически принялся подписывать. Экземпляров договора там было много по числу всех участников войны. Когда все бумаги были подписаны, а папка вернулась на стол, глава рода Аш довольно улыбнулся. — Благодарю за оперативность, господа, — сказал он. — С вами приятное дело и у меня тоже есть для вас кое-что. Он вызвал слугу, тот принес еще одну папку. Глава рода Аш молча кивнул на меня, и слуга вручил её мне. «Дарственная народник Шимуджи, на мое имя». «Думаю, дальше вы сами справитесь», — тонко улыбнулся Аш. «Благодарю за оперативность», — склонил голову я. «Этот трофей мы с союзниками разделили заранее, так что проблем с переоформлением действительно не будет». Забрав документы на завод и все, кроме одного экземпляра подписанного мирного договора с кланом Черути, мы распрощались с главой клана Аш. Молодой Черути так и не произнес ни слова за эту встречу и даже, кажется, ни разу не посмотрел на нас. «Впрочем, это уже не важно. У меня сегодня стало одним врагом меньше. Эта страница действительно перевернута. А вот с Харом, чувствую, мы еще столкнемся». Сами они, может, и рады были бы успокоиться, тем более, что шичи вычистили всех, кто был причастен к уничтожению моего рода. Да только их таинственный покровитель не даст им этого сделать. Что ж, будем решать проблемы по мере их поступления. Для начала неплохо было бы узнать своего настоящего врага в лицо. Способов это сделать сейчас я не вижу. Значит, придется ждать, пока враг сам решит себя проявить. Ждать и готовиться. Оливия с довольной улыбкой ворвалась в кабинет брата. Молодой глава рода было поднял на сестру усталый взгляд и вопросительно вскинул брови. Его взгляд приковал большой пухлый конверт в ее руках. «Читай», — небрежно швырнула конверт на его стол Оливия и плюхнулась в кресло. Глава рода Було достал из конверта бумаги и бегло их пролистал. «Я умница», — насмешливо поинтересовалась Оливия, когда он вновь поднял взгляд на нее. «Умница», — Твердо кивнул глава рода Було и с облегчением улыбнулся. «Я до последнего не верил. А ты все таки это сделала». «Справедливости ради, без участия Виктора Дамар в последних переговорах я вряд ли продавила бы патриарха», — заметила Оливия. «Я говорила тебе, он нормальный аристократ». Он не забывает добра в отличие от многих. Брат, понимающий, ухмыльнулся, но легко расшифровал намек сестры. И она имела в виду не только самого патриарха, которому они преподнесли разведданные на блюдечке, как и всем остальным членам Альянса. Друзей у рода Було после предательства их отца не осталось. Хотя далеко не один род в клане был обязан своим благополучием, а то и вовсе существованием именно им». 30 миллионов ежемесячного дохода», — впечатленно покачал головой глава Рода Было. «Лиф, ты нереальная умница. Мы выживем. Теперь уж точно». «Наградной список я тебе завтра представлю», — сказала Оливия. Глава Рода Было только кивнул в ответ. Их люди пахали сутками напролёт, чтобы обеспечить всех союзников нужной информацией. Отдельные разведчики перенапряглись так, что требовалась помощь целителя, чтобы быстро справиться с последствиями истощения. Такая самоотверженность заслуживает весомого поощрения. Хоть глава рода Булой не особо верил Виктора Дамар, он все же уступил настоянием сестры и бросил действительно все ресурсы рода без остатка на это дело. Положение рода и так было плачевным, а если бы он рассорился с сестрой, род точно пошел бы ко дну. Тем не менее, чуйка Оливии на людей в очередной раз сыграла свою роль. Всё, на что она надеялась, и даже больше род бало получил. И теперь он может себе позволить щедро наградить людей, без которых этот успех был бы невозможен. «Ты пойдешь к ним на помолвку?» — спросила Оливия. «Я?» — изумился глава рода Балло. «Лив, как ты себе это представляешь? При всем моем хорошем отношении к Вэлл формально она от нас отреклась. Меня не поймут в обществе. Глава рода — слезняк, который бегает за отрекшийся от рода?» «Любящий брат, который готов поддержать будущего мужа своей сестры», — спокойно парировала Оливия. «И продолжить хорошие отношения между родами, которые уже принесли дивиденды обеим сторонам». Глава рода Було посмотрел на сестру крайне скептически. «Урс, это еще и повод появиться в обществе», — мягко продолжила уговаривать Оливия. «Показать, что у нас все в порядке. Да, наш отец сделал ошибку, и на наш род легло черное пятно. Но жизнь продолжается». Тебя должны увидеть, с тобой должны пообщаться другие аристократы. Никто, кроме Виктора Дамар, не даст тебе в ближайшие годы такой возможности. А с ним у тебя будет аж два выхода в свет — помолвка и свадьба. Наш род, пусть и со скрипом, снова начнут воспринимать частью общества. А там, глядишь, и поутихнут слухи, и другие приглашения пойдут. Нам нельзя замыкаться в себе. Потом возвращаться в общество будет еще сложнее». «Я так понимаю, ты пойдешь, ровно уточнил глава рода Було. «Пойду», — кивнула Оливия. «Но я не весь род, да и статус наследницы у меня временный. Только пока брат несовершеннолетний или пока у тебя детей нет. Глава рода у нас ты. И это всерьез и надолго. Тебе и наводить мосты». Логика в словах сестры была, но и аргументов против у главы рода Було было предостаточно. Спорные ситуации могли быть восприняты обществом очень по-разному. И куда качнуться весы на этот раз, не знал никто. «Я подумаю», — ответил глава Родобулу, — «давай сначала дождемся приглашений. Может, Виктор Дамар мне приглашение и не пришлет. Оливия бросила на брата насмешливый взгляд. «Так я могу и попросить его. Мне не зазорно», — подмигнула она. «Я подумаю», — ровно повторил глава Родобулу. Вечером Тахир вручил мне довольно пухлую папку, которую предоставил дом Руники по итогам идентификации сундучка с артефактами из схрона Чарути. Артефакторы, на удивление, быстро отработали и опознали то, что мы им привезли. Причем я уточнил у Тахира, за срочность он не доплачивал. Альшах сделали работу так быстро исключительно по собственной инициативе. Может, им просто интересно стало, не знаю. В любом случае, я был только рад этому и с удовольствием посвятил несколько часов чтению. Интересная оказалась информация. Спрятанные на складах артефакты оказались продолжением защитной системы. Датчики и мины обеспечивали технический периметр. А артефакты должны были составить магический. Правда, набор был, мягко говоря, неполный. Больше всего меня заинтересовала связка из двух подсистем, скажем так. Первый комплект артефактов должен был определять силу одаренного. Это был некий составный аналог определителя, который стоял в здании ранговой комиссии. Не то чтобы такие артефакты были запредельно дорогими, но они были редкими. По крайней мере, именно в такой переносной версии. Так-то почти все сильные роды старались понимать, с кем они имеют дело, и устанавливали у себя стационарные определители. Скрывать ранг в этом мире было не принято, но и неприятных сюрпризов никто не отменял. Второй комплект артефактов был предназначен для установки магических щитов разных рангов от мастера до владыки. Жрал он при этом чудовищное количество кристаллов-накопителей, но зато действительно мог защитить от любого незваного гостя. Тут было сразу несколько интересных нюансов. Во-первых, я до сих пор считал, что артефактной защиты ранга владыки попросту не существуют в природе. Во-вторых, защищать этот комплект должен был площадь, а не просто человека. Он был рассчитан на комнату 4 на 4 метра. Но и самое главное — это была именно связка. То есть первый комплект артефактов был синхронизирован со вторым. После определения ранга противника первый комплект давал сигнал второму, и уже тот выставлял щит нужной мощности. Эти артефактные комплекты прям-таки напрашивались для установки на входе в родовое хранилище. Я только не понял, почему Черути не установили их в своем поместье. В отличие от меня, у них там не было мощнейшей защитной системы, которая сама по себе прикроет хранилище от любых угроз. Дом Руники, кстати, вместе с описанием прислал предложение о выкупе у меня этих артефактных комплектов. Обоих, естественно. Именно в связке они представляли собой наибольшую ценность. Сумма меня впечатлила. 320 миллионов. И я, пожалуй, действительно продам эти артефакты, только не дома, руники, а выставлю их на ближайший крупный аукцион. Сдаётся мне за них, и больше можно выручить. Помимо этих двух артефактных комплектов, в сундучке из тайника Чарутия ещё было пять однотипных датчиков, которые срабатывали на любое повышение магического фона. То есть, если бы рядом с ними прошел маг, пусть даже в этот момент он не активировал бы никакую технику, сигнализация взбыла бы. Правда, сработали они на относительно небольшом расстоянии. Владыку они засекли бы метров за 100, а воину нужно было бы пройти почти вплотную, чтобы их потревожить. Собственно, поэтому я и решил, что для организации магического контрольного периметра артефактов было мало. Впрочем, возможно, чарути накапливали ресурсы постепенно. Не зря же они так и не приступили к набору людей и обустройству базы. И это нормально. Мало какой род может вырвать из своего бюджета столько денег разом. Не откладывая в долгий ящик, я сразу же полез в сеть. Из крупных аукционов я слышал только об аукционе рода Сокор. Но это было не совсем то, что нужно. Сокор делали акцент на аукционе техник. Порывшись в сети, я выяснил, что артефакты на аукционе у Сокор тоже продаются. Правда, это направление действительно не было для Сокор приоритетным, А потому, что попало, они не принимали в качестве лотов. Пробежавшись глазами по списку артефактов, проданных на последнем аукционе рода Сокор, я понял, что нужно попробовать. Мой лот довольно редкий и, судя по предложению дома Руники, дорогой. Сокор вполне могут им заинтересоваться. Мне же именно их аукцион интересен в первую очередь датой. Она пройдет буквально через неделю. Следующий крупный аукцион, который организует аукционный дом только через три месяца, не хотелось бы столько ждать. Реши, но завтра же заеду в контору, которая организовывает аукцион для рода сокор.